Глава 33. Район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Прибыв на место, я очень внимательно осмотрел растущий прямо на сопках и рядом с ними старый смешанный лес. Каким-то чудом, эта местность не пострадала во время последнего потопа. По небольшим узким просекам, что оставили за собой катящиеся с сопки небольшие камни и, и валуны. Мне удалось определить примерное направление, откуда они скатились в лес. Застывшие небольшими каменными изваяниями, аршинные валуны создали на своём продолжительном пути довольно приметные прорехи и бреши в молодой поросли разросшегося папоротника, что заполнил всё свободное пространство между крепких стволов старых деревьев. Появись кто-нибудь другой в данном месте, то он сделал бы однозначный вывод. На самой большой сопке по непонятным причинам, возможно, из-за землетрясения, произошёл оползень, в результате которого различные камни и валуны устремились вниз, оставляя на своём пути прорехи среди лесной растительности. И никто бы не смог переубедить такого человека, явившуюся в том месте лесной чаще в неверности сделанного им вывода. Все остальные люди тоже поверили бы в данный вывод, но только не я. С молоком матери мною впитано правило, что наши поселяне никогда никого из своих не обманывают. Именно поэтому-то я сразу поверил во все невероятные события. о которых они рассказали в управе. Пока осматривал места с прорехами в зарослях папоротника, вокруг меня кругами ходила и чего-то внюхивала четвероногая подруга, которую я называл хозяйка леса или просто хозяйка. Она присоединилась к моему выходу на дальний урман, едва я покинул поселение. По мере приближения к дальнему урману я поведал ей о странных событиях, там происходящих, не забыв упомянуть, что все это очень сильно напугало детей. Услышав про опасность для потомства, рысь сразу же начала обследовать все вокруг. Неожиданно сработало предчувствие, а тело напряглось, как перед прыжком с высокого берега в глубокую реку. Так у меня иногда бывало, особенно, когда я не мог при приближении опасности. Буквально через несколько минут недалеко от меня зарычала рысь. Что ты там обнаружила, хозяйка, спросил я подругу голосом, одновременно передавая свой вопрос мысленно, после чего направился в её сторону. В свою четвероногую подругу я обнаружил за зарослями папоротника на странной лесной тропе Странной мне эта тропа показалась еще и потому, что она скорее была кем-то проложена через молодые деревья и кустарники, чем просто протоптана. Это прекрасно подтверждали и деревья, растущие вдоль тропы. Почти у всех деревьев со стороны тропы были обломлены ветви на высоту около трех сажений от поверхности, а разросшийся кустарник был либо вытоптан, либо вытоптан. либо вырван с корнями и отброшен в сторону. Здесь остались свежие следы больших неизвестных мне зверей, а высоко на деревьях я заметила клочья их шерсти. Тут же пришёл мне ответный образ, который перевёл в привычное понятие мой амулет. Грыз как всегда оказалась права. На высоте примерно полутора-двух саженей Я увидел на свалах деревьев, растущих вдоль странной тропы, большие клочки чёрно-бурой шерсти. Мне показалось, что неведомые нам большие звери не просто зацепились своей шерстью за старые деревья, проходя через лес, а что они намеренно чесались об них. На самой тропе моя подруга обнаружила странные следы округлой формы и заполненные водой Но не это удивило меня, а сам размер следов. Они были примерно с локоть в поперечнике, и могло показаться, что тут кто-то вбивал в мягкую почву спиленный ствол толстого дерева. Мне было непонятно, какие из ныне существующих зверей могли оставить такие странные и крупные следы. Во времена моей юности Едёт где-то купил книгу с картинками, в которой давалось описание птиц, зверей и животных, живших ранее и ныне существующих на земле. Эта книга мне очень помогла стать охотником. Но даже в ней не было описания таких странных следов. Об этом я и сообщил своей подруге. Не это сейчас для нас важно, пришёл мне ответ от рыси. Почему ты так решила, хозяйка? Я чувствую приближение этих больших зверей. Они уже скоро будут здесь, и нам лучше не находиться у них на пути. Сообщив мне это, рысь быстро ушла с тропы вглубь леса, запрыгнула на толстую ветку старого дерева и скрылась в его листве. Пришлось последовать её примеру и забраться немного повыше на дерево. которое росло недалеко от укрытия рыси. Место оказалось довольно удобным. Ветви дерева переплелись таким образом, что получилась очень крепкая площадка на высоте примерно двух с половиной сажений, с которой можно было спокойно наблюдать за всем, что происходит на странной тропе. Удобно устроившись на переплетенных между собой ветвях дерева, Я разместил рядом своё охотничье ружьё и заплечный мешок с припасами, после чего сразу же активировал необычное защитное одеяние, подаренное мне однажды богатырём Ставром в древнем опустевшем городе. В общем, через несколько мгновений окраска моего защитного кокона слилась с листвой старого дерева. и я словно бы растворился в первозданной лесной чаще. Теперь меня уже никто не мог заметить, даже с очень близкого расстояния. Да что там еще говорить, если уж от моей лесной подружки после активации защитного кокона пришел вопросительный образ «Куда ты пропал, охотник?» То за свою скрытность я был совершенно спокоен. Лишь мой мысленный ответ, что я спрятался на дереве недалеко от неё, немного успокоил хозяйку леса. Ждать нам долго не пришлось. Скорее послышался отрезк сухих веток, что обильно валялись по всей тропе, а спустя некоторое время мимо наших деревьев прошествовало три необычных существа, покрытых буро-чёрной шерстью. Двое существ были просто огромными, не менее двух с лишним саженей в высоту, а третий, идущий посредине, был, скорее всего, их малышом, хотя малыш вымахал ростиком больше полутора саженей. У всех троих были довольно крупные тела, длинющие носы, которыми два больших существа срывали молодую зелень и траву, направляя её себе в рот. На их головах располагались большие лепешкообразные уши, а изо ртов торчало по паре довольно громадных, отдающих желтизной и немного загнутых белых клыков, которыми они раздвигали молодые деревца и кусты на своем пути. Самым интересным мне показалось то, как малыш держался своим длинным носом за хвост перед идущего существа. Возможно, это была его мать. Ты видел раньше таких зверей? пришёл мне вопросительный образ от подруги. Живыми никогда не видел. Я думал, что они уже давно все вымерли. Утонули в одночасье, когда пришла в данные места большая вода. От большой грязной воды, пришедшей из тёмной стороны, Эти места и старый лес закрыли собой высокие земляные и каменные холмы. Лишь там, где текли реки, большая вода принесла много грязи. Из-за неё и появились нынешние болота, а реки вскоре пробили себе новые русла. Хозяйка, а откуда ты знаешь про большую воду, принёсшую грязь? Ведь когда всё случилось, тебя ещё не было на свет. Старый лес помнит всё с момента своего появления. Он при желании может рассказать о многом. Ты знаешь, как называются эти большие звери? Мой дед называл похожих на них зверей слонами. Почему слонами? Твой дед как-то пояснил такое название зверей. Дед как-то рассказывал мне, что такие большие звери Испокон веков слонялись по разным труднопроходимым местам, поэтому и назывались слонами. Ты сама видела, какие они огромные. Так вот, когда кто-то скрывается за такой громадиной, то говорят, что его прикрывает заслон. Ты сама видела клочки чёрно-бурой шерсти на стволах деревьев. Клочки появились именно там, где слоны прислонились. Дед сказывал, что кроме них есть ещё и другие звери с похожими названиями. Например, лося во многих деревьях и на хуторах называют не иначе как слона сахата. То есть слон с сахой на голове. Как ты думаешь, именно эти слоны напугали ваших малышей? Нет. Их напугал кто-то другой. Почему ты так решил? Ведь ты сам мне рассказывал, что существо, напугавшее ваших детей, было очень большое и черное. Эти слоны тоже большие, и они покрыты черной шерстью. Напугать наших детей такие большие слоны могли одним своим видом. Тут я даже спорить с тобой не буду. Но вот камни, что валяются на сопках, они бы точно не стали бросать у маленьких детей. Ты посмотри. как большие слоны оберегают своего малыша, поместив его в середину. «Я понял о тебя, что ты решил делать после того, как увидел слонов?» «Ждать, вдруг вскоре появится тот, кто действительно напугал наших детей». «Тогда я оставлю тебя одного ненадолго. Мне надо идти обучать свое потомство охоте. Если я буду тебе нужна, просто позови меня». передав мне данный образ, рысь спрыгнула с дерева и быстро растворилась в чаще леса. Ждать мне пришлось до следующего утра. Я даже думал отлично выспаться на приюттившем меня дереве. Проснулся я от того, что в районе сопок тревожно подняли крик осторожные сороки. Кто-то спугнул их, выгоняя из насиженных гнездовий. и заставляя кружить в небесах над древним урманом. А вскоре со стороны большой сопки в сторону леса полетели большие балуны и камни. Из моего схрона на ветвях дерева не было видно, что происходило на сопке. Пришлось покидать уютное пристанище и спускаться вниз. Недалеко от дерева, давшего мне приют и защиту, я увидел вылизывающую из себя рысь. Она сидела у лесного родника и приводила себя в порядок. Поздоровавшись с подругой, я быстро умылся и напился вкусной родниковой воды, после чего мы направились к сопкам. Обойдя стороной опасное место, где падали камни и валуны, мы осторожно приблизились к сопкам с заросшим лесом и кустами дикой смородины. Лишь одна сопка, которая была в лесу, выделялась среди прочих своим каменным величием, и именно с неё летели в сторону древнего леса крупные камни и валуны. Каково же было моё удивление, когда на каменистом склоне большой сопки я увидел своего друга Дара. Не отключая защиту на своём одеянии, я постарался как можно ближе подойти к месту где ворочал громадные камни и валуны мой друг богатырь. Самым лучшим местом для наблюдения мне показались заросли дикорастущей смородины, в них мы и забрались. Моя лесная подружка по запаху определяющая, где я нахожусь, также одобрила найденное место для наблюдения. Правда, наблюдать нам долго не пришлось. Как оказалось, Мой давний друг Богатырь особо ждал проход в какую-то очень старую и заброшенную пещеру. Потому, с каким усердием трудился на сопке Дар, я понял, что проход основательно засыпала сошедшей с вершины каменной осыпью. Вполне возможно, обвал случился во время землетрясения, которое закрыло портал на базе наблюдения, что ранее существовал на острове посредине болота. Боги в помощь, дар громко крикнул я другу. Тебе помочь? Вместо ответа на мой вопрос друг исчез, не исходя со своего места у входа в полузасыпанную пещеру. Похоже, он так же, как и я, активировал свой защитный голем. И только лишь через пару мгновений со стороны сопки прозвучал его удивлённо взволнованный голос: Кто здесь? Покажись. Пришлось отключать защиту кокона и выходить на свободное пространство между большой сопкой и древним лесом. Рысь вышла следом за мной. Здрав будь, Дар. Неужели мой голос так сильно изменился, что ты меня не признал? Демит удивился вдруг богатырь и присел на ближайшую валун. Вот кого я не ожидал увидеть в этом глухом месте, так это тебя. И смотрю, ты не один сюда пришёл, а в сопровождении лесной красавицы. Рысь, услышав похвалу, безбоязненно подошла к моему другу богатырю и запрыгнула на рядом лежащий большой камень. Дар аккуратно погладил хозяйку леса и, наклонившись, что-то прошептал ей в ухо. Моя подруга внимательно посмотрела в глаза Дара, кивнула головой и тут же скрылась в чаще леса. Дар, а почему ты сказал, что не ожидал меня здесь увидеть? Так, согласно многолетних показаний датчиков базы наблюдения, каких-либо поселений и одиночных хуторов тут на ближайшие 10 верст нет и никогда не было. Поэтому я никак не ожидал тебя здесь увидеть. «Я понял тебя, Дар», — сказал я, забираясь на крупный валун, лежащий выше по склону от входа в пещеру, чтобы наши глаза были примерно на одном уровне. «Похоже, что не все ваши датчики работают правильно». «Почему ты так решил, Демид?» — опять удивился богатырь, посмотрев мне в глаза. «Я пришел на дальний урман Павел». Потому что ты очень сильно напугал наших детей и молодёжь из поселения. Они пришли собирать здесь грибы и ягоды, чтобы сделать запасы на зиму. А ты стал бросать в них громадные камни и валуны. Дети и молодёжь убежали домой и всё в подробностях рассказали старшим. Вот потому-то я и пришёл сюда, чтобы выяснить, что тут произошло. И что ваши дети рассказали в поселении?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 Вот только рост у чудовищного медведя был не просто большим, а громадным, примерно в 2 раза выше, чем рост у самого высокого поселянина. Как тебе такие рассказы о произошедших тут событиях, Дар? Даже не знаю, что тебе ответить, Демит. Честно скажу, что никаких детей я не видел ни в лесу, ни возле сопок. А то, что ваши дети И молодёжь восприняли меня за чёрное чудовище или чудовищного медведя, так тот скорее всего у меня в тот момент было активировано защитное облачение в режиме отпугивания крупных диких животных и зверей. Мне не хотелось бы, чтобы из жителей леса кто-нибудь пострадал, пока я расчищаю проход в пещеру. А что в той пещере? Да, Там находится портальная врата, ведущие на нашу базу наблюдения. Вот только выход из пещеры засыпало во время землетрясения. Изнутри проход расчистить невозможно, так как там некуда девать камни из засыпанного прохода. Погоди, Дар. А как же ты тогда выбрался из пещеры с портальными вратами, удивился я. Использовал индивидуальный портал Мы нашли один на складах базы наблюдения Мира Белроз. Такими порталами пользовались члены погибшей команды базы, чтобы перемещаться с одного корабля на другой. Индивидуальный портал настраивается всегда на одного пользователя. Поэтому мне портал старшего наблюдателя не подходил, а у него сил не хватало, чтобы ворочать большие камни и валуны. Вот мы и нашли на складе запасной, никому не привязанный портал. Сам понимаешь, что Дарину к расчистке прохода в пещеру я не подпустил, хотя она очень рвалась этим заниматься и требовала, чтобы найденный на складе индивидуальный портал настроили на ее данные. Мы все вместе кое-как объяснили Дарине, что ее главная задача является присмотр за всеми детьми, А расчисткой я могу и самостоятельно заниматься. Вот такие у нас дела, Демид. Я могу тебе помочь с расчисткой прохода, Дар. Вместе мы быстрее всё сделаем. Благодарю за желание помочь, но не стоит этого делать, Демид. Я сам здесь справлюсь с расчисткой, а тебя ничаянно могу зацепить или придавить камнем. Твои старшие родичи этого не поймут. Лучше ты через неделю к этой пещере приходи, я как раз за девять дней закончу проход расчищать. Хорошо, Дар, пусть все будет по-твоему. Скажи, пожалуйста, а куда ты мою подругу отослал? Я попросил ее поохотиться в ближайшем лесу и принести мне какую-нибудь дичь, чтобы мы все вместе потрапезничали. Вы оба хорошие охотники, и я не знаю, Вот я и попросил ту, что помладше. Зато у нас теперь появилось дополнительное время для дружеской беседы. Расскажи, как ты жил после того, как портал на болоте перестал действовать? Жил как и раньше. Правда, добавилось много других обязанностей, как по дому, так и в нашем поселении. Хочу тебя сразу порадовать, Дар. Твое послание Ставру я передал. Он очень обрадовался, что с тобой и Дариной всё нормально. Но наибольшую радость ему доставила весть, что у вас родились такие чудесные дети. Сказав это, я заметил грусть на лице друга. Дар, ты что, не рад, что Ставр получил твое послание? Я очень рад этому, Демид, но мне стало грустно от осознания того, что я больше никогда не увижу своего старшего брата. Не вижу никакого повода для твоей грусти, Дар, с улыбкой произнёс я Друбо. И увидел, как удивлённо раскрылись его глаза. У меня есть ответ от твоего брата Ставра. И что он просил передать для меня, когда увидел наше с Дариной послание? Что сказал тебе Ставр? Не знаю, что он хотел вам сказать. Я его послание не просматривал. Ибо оно для тебя и твоего семейства. Сказав это, я достал из кармана защитного кокона информационный кристалл и передал его другу. Надеюсь, ты не станешь его смотреть прямо сейчас, Дар. Думаю, что Дарина хотела бы послание Ставра посмотреть вместе с тобой и вашими детьми. Кстати, как они там? Старшие дети уже подросли. «И во всем стараются нам помогать», – с улыбкой ответил Дар. «А кроме того, у нас с Дариной пополнение. Она родила мне еще двух чудесных малышей – мальчика и девочку». «Остановись, Дар, дальше не продолжай. Хочу сам их увидеть своими глазами и выслушать полноценный рассказ о вашей жизни на базе наблюдения». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Я рад, что увидел тебя, Демид, и твои старшие родичи тоже этому обрадуются. Их рассказы я тоже хотел бы услышать сама лично. Вот когда я заявлюсь к вам в гости на базу наблюдения, то вы и все ваши новости мне сразу и расскажете. Тем более, мне надо подобрать подарки для всех, и первым числом для твоих маленьких новорождённых детей. «Не такие они уж маленькие, Димит», – с улыбкой сказал Дар. «За прошедшее время наши дети успели немного подрасти». «Вот и прекрасно. Будет что обсудить при встрече на базе». «Согласен с тобой, Димит. Теперь нам надо подумать, что необходимо сделать, чтобы дети и жители вашего поселения не появлялись у пещеры с портальными вратами. У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет?» Есть одна мысль, но надо бы на хорошо подумать, как ее донести до наших поселян. Что ты придумал, Демид? Придумывать ничего не нужно, Дар. Вчера на лесной тропе я наблюдал, как мимо сопок прошло семейство громадных слонов, покрытых черно-бурой шерстью. Скорее всего, они и как-то выжили на Дальнем Урмане во время последнего Великого Потопа. Вполне возможно, что... что где-то поблизости живут и другие семейства таких же громадных слонов. Поскольку они тут живут, не соприкасаясь с жизнью людей, так сказать, в дикой природе, то мне очень бы не хотелось, чтобы дикие чёрные слоны появились возле нашего поселения, раскатали его по брёвнушку и убили ни в чём не повинных людей. Почему ты решил, что эти чёрные слоны могут такое совершить? Прочитал в одной книжке, как в далёкой Индии белые охотники устроили охоту на слонов, чтобы получить их клыки как трофеи. Несколько подраненных слонов ушли от белых охотников, а потом они собрались в большое стадо и уничтожили все ближайшие к месту охоты поселения, разломав хижины и растоптав насмерть всех людей. Главная суть в том, что жители уничтоженных поселений никакого отношения к тем белым охотникам не имели. Я понял твою мысль, Демид. Ты хочешь поведать жителям своего поселения об увиденных тут чёрных слонах и пояснить последствия встречи с ними рассказом из прочитанной тобой книги. Я ничего не упустил. Нет, ты всё верно сказал, Дар. Думаю, что для жителей поселения Такое пояснение будет наилучшим предостережением от посещения Дальнего Ормана. А вот отцу и другим старшим мне придется рассказывать все как есть. Тем более они и так прекрасно знали о том, что находилось на острове посредине болота. Им об этом ты рассказал? Нет. Всем старшим родичам про то, что находилось на острове посредине болота, рассказывают. Мой дед рассказал как раз перед переселением на базу наблюдения ведь он раскрыл данную тайну лишь только близким родичам чтобы те не начали разыскивать пропавших без следа старших поселян Как ты понимаешь дар за всё прошедшее время никто так и не раскрыл доверенной им тайны Наша беседа неожиданно прервалась из-за появления хозяйки леса, которая притащила к ногам Дара молодого кабанчика. «Умница, красавица! Никуда не убегай! Скоро мы все вместе будем кушать!» Хозяйка леса посмотрела в глаза Дару. Тот кивнул головой, и рысь издала необычный звук, малопохожий на рычание. Через несколько мгновений из кустов дикой смородины Выбрались четыре молоденьких рысёнка и осторожно подойдя к матери, уселись рядом с ней. Они помогали ей в охоте, пояснил Дар с улыбкой. Поэтому я сказал твоей подруге, чтобы она позвала к нам своих помощников. Ты не против такого общества? Я буду только за. Тем более рысятам надо бы показать, и что не все люди представляют для них какую-то опасность. Есть и те, кто может оказать помощь и поддержку в трудные времена. Полностью с тобой согласен, Демид, произнёс Дар и начал быстро разделывать тушку добытого рысем семейством кабанчика. А я занялся сбором хвороста и запалил чуть в стороне от места нашей беседы добротный костёр. Зажарив для себя по пару кусочков мяса на углях, Мы всё остальное мясо мелко порезали и отдали хозяйке леса с молодым потомством, разложив ровные кусочки на больших листьях хлопуха. Так что все остались довольными общей трапезой. Дар больше налегал не на жареное мясо, а на пироги с яйцом и капустой, расстегаи с рыбой и сладкую издобу, которую в большом количестве мне собрала в дорогу Еринка. Через час рысята уже лежали, не шевелясь, со вздутыми животами, а хозяйка поочерёдно их вылизывала. Потомства рыси не обращало никакого внимания ни на горящий рядом костёр, ни на двух больших существ, с которыми они вместе принимали пищу. От обильной еды им сейчас хотелось только одного спать. Напившись от души горячего взвара на лесных травах, мы ещё немного пообщались, после чего я попрощался с даром и направился домой, где ждали от меня вестей отец, тесть и староста.